Жизнь в альтернативном мире с нуля. Данное произведение лицензировано компанией из Терри Комикс. Второй том можете приобрести на их официальном сайте. Приятного прослушивания. Глава 4 часть 2 Аммм... Могу ли я узнать, все ли у тебя хорошо? Спросила Эмилия, склонившись на Цубару. Эмилия Тон, твоя доброта исцеляет мои любые раны! Это чистая правда. Вылетев из окна террасы второго этажа, юноша приземлился прямо посреди цветочной клумбы. Я все больше склоняюсь к мысли, что меня убила именно та злобная лолька. Кстати, только вчера Рэм одобряла клумбу навозом, так что... Ч Чего? Э -э -э -э -э -э -э так, правило трех секунд, правило трех секунд! Заверещал Субару и, выскочив с клумбы, на которой, к слову сказать, пролежал не менее 30 секунд, Принялся яростно отряхиваться от грязи других похожих субстанций. Это не считается, Эмилия. Ты же сама сказала, что это было вчера, так что никакого навоза там уже нет. Правда ведь? Да не волнуйся, засмеялась Эмилия. Говорят, такое к счастью. Даже Эмилия... Даже Эмилия переключилась меня утешать Жалобно простонал Субару чем вызвал у девушки новый приступ смеха. Затем Эмилия дотронулась до висящей у неё на шее зелёного кристалла и сказала. «Пак, пора вставать!» Кристалл начал слабо светиться, и спустя несколько секунд на ладони девушки материализовалась фигурка кота. Пак и вслазно потянулся, вгибая спинку дугой. «Доброе утро, Лиа!» «О, Субару, ты проснулся!» «Доброе утро, Пак! Извини, что вот так вот сразу прошу, не можешь ли ты, пожалуйста, меня умыть?» Взглянув на Субару, перепачканного грязью с ног до головы, Пак кибнул. «Нет проблем! Итак, небольшой душик!» Из лапок Пака ударил голубоватый луч света и в следующее мгновение превратился в мощную струю и закружил Субару в сумасшедшем водяном вихре. У тебя там что, водяная пушка, что ли? Ой, кажется, нужно немножко подрегулировать. С этими словами, Пак направил струю под другом углом, заставляя беспомощное тело Субару вращаться то в одну, то в другую сторону. Ну вот, теперь ты чистенький. Здорово же. Весело произнес Пак, когда банные процедуры закончились. Субару лежал на траве, пытаясь прийти в себя. Я думал, ты меня утопить решил. Утерев лицо мокрым рукавом, Субару как-то поднялся на ноги шатаясь взялся за голову. <свист> ну и разве вы не преступники после всего этого, а? Уж не знаю, в каком преступлении ты обвиняешь меня, но мне грустно слышать подобное. Печально проговорил Пак, паря в воздухе. В ответ на это Субару вытянул руки и дал пушистому легенький щелбам. Недовольно фыркнул кот, но Субару уже погрустился в собственные мысли. На сей раз его возвращение выглядело не очень-то и удачно. И по идее Эмилия должна была устроить драматическую слезную сцену при виде воскресшего Субару, а вместо этого он вдруг заметил, что Эмилия еле сдерживала рвущийся наружу смех. Ха! Беспокойство Субару моментально улетучилось. Показывая пальцем на мокрого, как мышь Субару, Эмилия забавно смеялась. Юноша и кот переглянулись. Кажется, я реабилитировался в её глазах. Благодарю за помощь, папаша. Ты кого-то папаша называешь? Я так просто не отдам тебе свою доченьку. Шутливо ответил Пак, выпячивая грудь. Звонкий смех Эмилии разливался по всему саду.